Глава четырнадцатая «А вы точно знаете», — спросил Зисталму, — «чего он от вас ждет?» Глубоко вдохнув, Ар-Алани призвала на помощь все терпение, какое у нее осталось. «Да, Синдик, по-моему, мы уже не в первый раз это обсуждаем. А ведь я вполне серьезен», — продолжил он, делая вид, что не услышал ее. а скорее не поверил. «Если горвианцы или ваки откажутся его выдавать или будут отрицать, что им что-то известно, мы разворачиваем корабль и летим домой». «Я поняла», — обронила Ар-Алани. «Это не означало, что она разделяла его мнение или что намеревалась выполнять его дурацкие требования». Конечно же, неповиновение Синдику могло стоить ей карьеры, но она уже столько раз рисковала карьерой, что это почти вошло в привычку. Непривычным было другое — упорство и единодушие, с которыми Зисталму и Турфиан пытались извести траун. Она размышляла над этим вопросом с самого отлета из доминации, но ни на шаг не приблизилась к разгадке. Возможно, пришла пора разобраться. Ар-Алани посмотрела в сторону пульта навигатора. Че-Ри сидела ровно, дышала размеренно. Глубоко погрузившись в третье зрение, девочка вела корабль к прайме. Рядом с ее креслом стояла жена Зисталму, которая так и не назвала своего имени, но настаивала, чтобы все на борту звали ее «няня». На вкус Ар-Алани это звучало как назойливое сюсюканье. Возможно, потому дама и не продержалась в воспитательницах дольше двух лет. Но в данный момент имело значение лишь то, что еще примерно с минуту ни она, ни кто-либо другой не приблизится настолько, чтобы услышать ее слова. — У меня к вам вопрос, Синдик, — остановила Ар-Алани, начавшего было отворачиваться Зисталму, из праздного любопытства. — Слушаю вас, — она посмотрела ему в глаза. «Почему вы с синдиком Турфианом так ненавидите Трауна?» Она ожидала увидеть хоть какую-то реакцию, но, к ее удивлению, Зисталму и бровью не повел. «Наконец-то!» — бесстрастно выдал он. «Я с самого отлета с и ожидал, когда же вы поднимете этот вопрос. Вы уж извините, голова была занята другим. Так вы ответите? Сначала задайте правильный вопрос». буркнул Синдик. «Мы не испытываем к Трауну ненависти. Сказать по правде, мы оба восхищаемся его воинскими талантами. Мы против его взлета, потому что он представляет угрозу для доминации». «Для доминации?» — уточнила Ар-Алани. «Или для семьи Иризи?» Зисталму покачал головой. «Вы и правда не видите, в чем загвоздка?» В таком случае продолжение разговора бессмысленно. «Извините за прямоту, Синдик, но я не нахожу его бессмысленным. Вы на борту корабля под моим командованием и обязаны отвечать на любой вопрос, который я сочту уместным, и подчиняться любому приказу, который я сочту нужным отдать. Если только вы не станете ссылаться на то, что информация официально засекречена Синдикурой, и уж не сомневайтесь, я найду способ это проверить, «Вам придется объяснить, почему Траун представляет угрозу для доминации». Актрима выкрикнул со своего места. «Адмирал, выходим из гиперпространства через 30 секунд!» «Принято!» Ар-Алани вздернула бровь, вновь обращаясь к Зисталму. «Быстрее! Я жду ответа!» «На подробное объяснение нет времени», — возразил он. «Но по большому счету они вам и не нужны». «Вы достаточно хорошо знакомы с Трауном и его карьерой, чтобы сделать выводы. Если вы не поняли очевидного, то только потому, что предпочитаете закрывать на это глаза». Адмирал покачала головой. «Такой ответ меня не устраивает». «Другого вы не получите». Зисталму кивнул в сторону обзорного экрана. «Мы прилетели». Повернувшись туда, куда он указывал, Ар-Алани увидела, как рябь гиперпространства превращается в полосы, которые, в свою очередь, стягиваются в точки звезд. Прямо по курсу висел частично освещенный полумесяц планеты, вокруг которой сновали или просто дрейфовали по орбите корабли всевозможных размеров. «Праймия, адмирал!» — объявил Актрима. «Я насчитал 47 кораблей в пределах видимости», добавил старший командор Биклиан, сидевший за пультом сенсорного контроля. «Идет проверка, какие из них горвианские. «Принято», — повторила Ар-Алани. «Старший капитан Вутроу, свяжитесь с дипломатической службой планеты. Представьтесь от моего имени и скажите, что мы ждем искусствоведа Сворна». «Слушаюсь, адмирал». Перегнувшись через плечо связиста, Вутроу принялась что-то ему тихо объяснять. «Я не нашел ни одного корабля, похожего на Горвианский», доложил Биклиан. «Возможно, он на другой стороне планеты». «Адмирал, центральная диспетчерская праймия на связи», окликнула ее Вутроу. «Они утверждают, что Горвианский дипломатический корабль вылетел три дня назад с полным экипажем на борту». «Вот тена!» — обронил Зисталму. — Похоже, Траун умудрился сам эвакуироваться без шума и пыли. Предлагаю на этом откланяться и поспешить домой. — Капитан, уточните информацию, — приказала Ар-Алани. — Пусть дадут список всех, кто был на борту. Заодно запросите копии всех переговоров горвианского корабля. — С чего вы взяли, что у них все это есть? — проворчал Синдик. — Или что они поделятся с вами? «Капитан?» — нетерпеливо спросила она. «Сообщение отправлено», — доложила Вутроу. «Ждем ответа». «Наблюдаю движение», — вставил Биклиан. «Пять малых кораблей снялись с орбиты и летят в нашем направлении. Еще восемь патрульных поднялись с поверхности. Поправка. Девять патрульных с поверхности». «Патрули?» — озадачился Зисталму. «Что они затевают?» «Вам нужно было внимательнее изучать отчеты сил обороны о боях, Синдик», посоветовала адмирал, не сводя глаз с небольших кораблей, выстраивающихся между бдительным и планетой. «Истребители — это разграничительная линия на песке. Предупреждение, что обороняющиеся настроены решительно». «Это я понимаю», прорычал Зисталму. «Мне только не вдомек, с чего они взяли, что четырнадцать истребителей что-то решат». «Они же не думают, что мы испугаемся!» «Нет, конечно», — подтвердила Ар-Алани. Но пара звеньев истребителей не столь вызывающи, как группа тяжелых боевых кораблей. Это позволяет любой из сторон отступить, не потеряв лицо, если ни одна не хочет конфликта. А если чужак все-таки настроен агрессивно, гибель истребителей не идет ни в какое сравнение с потерей всей военной группировки». «Но мы же не нарываемся, да?» — с мрачным предостережением произнес Зисталму. «Если только они не нападут на нас первыми». «Капитан, есть ответ на мои запросы?» «В центральной диспетчерской говорят, что не обладают такими сведениями», — сообщила Вутроу. «Предлагают связать нас с дипломатической службой. Надеюсь, это уже сделано? Пока поверим им на слово». Первый помощник указала на тактический дисплей. По-моему, они намерены занять построение линзу. ар ала не кивнула. По крайней мере, тринадцать кораблей заняли свои места в строю. Четырнадцатый несся вперед, не равняясь на товарищей, которые пока просто выжидали. «Актрима. Похоже, одинокий истребитель по штирборту спешит ввязаться в драку», — сказала она. «Потихоньку смещайтесь к нему. «Но только плавно и незаметно, чтобы это не бросалось в глаза». «Думаете, это он?» — спросила в утро. «С минуты на минуту узнаем», — ответила адмирал, следя за тем, как сокращается расстояние. Патрульный истребитель уже приблизился к границе зоны действия лазеров. «Еще несколько секунд...» Двойной залп лазерного огня, вырвавшийся из пушек истребителя, пришелся прямо по корпусу бдительного. «Попадание по правой нижней орудийной батареи!» — доложил Биклиан. «Заряд маломощный, повреждений нет!» «Принято!» — кивнула Ар-Алани. Зистал Муреско втянул воздух. «Что они делают? Вы же сказали, они не будут лезть на рожон!» «Датчики наведения переведены в режим скоростной записи!» — доложила Вотроу. «Поступает модулированный лазерный», — начал было Биклиан. «Благодарю, старший командор», — оборвала его адмирал. Она знала, что запланировал Траун с той самой секунды, как он выстрелил по датчикам рудейной батареи, но надеялась, что Зисталма оставит эту перекличку без внимания. Не вышло. «Каким образом модулированный?» — уцепился за услышанный Синдик. «Адмирал!» «Как именно модулирован лазер?» «Пока не ясно, Синдик», — ответила она. «Дождемся, когда компьютер обработает данные». «Дайте угадаю», — подозрительно прищурился Зисталму. «Это Траун, верно?» «Он каким-то образом настроил боевой лазер, чтобы передавать сообщения». «Я прав?» Ар-Алани беззвучно выругалась. Вот и постарались держать Синдика в неведении до того момента, как Траун окажется на борту. К тому же не удалось сохранить в секрете излюбленный Трауновский метод скрытных сообщений. До нынешнего момента только они двое знали, как он сумел передать информацию горвианцам несколько лет назад, когда леоаойские пираты напали на Стивик. Он явно заранее спланировал провернуть точно такой же номер и здесь, не сомневаясь, что Ар-Алани все поймет и сможет расшифровать послание. Вот только он не мог предвидеть, что Зисталму навяжется им в попутчики. Вопрос участия Трауна в том происшествии давно был похоронен, но стоит Синдику сложить фрагменты мозаики воедино, когда в нее историю вновь вытащат на свет. А поскольку Зисталму с Турфианом спят и видят, как бы уничтожить Трауна, Замять ее не удастся. Впрочем, в данный момент имелись дела поважнее. Два вакских патрульных корабля, сорвавшись с места, бросились за Трауном в погоню. Пока что они не стреляли, но кто-то явно догадался, что отбившийся от группы истребитель угнан и намеревался перехватить его. Тем временем с бакборта из-за края планеты показались два крупных военных корабля, тоже взявшие курс на бдительный, а затем по правому борту из-за планеты выплыла еще одна махина — Никордунский линкор. «Вакские корабли приближаются с бакборта», — предупредил Вотроу. Роу. «Выйдут на линию огня через 2 минуты 20 секунд. Патрульные истребители выстраиваются в оборонительную цепь, достигнут дистанции поражения через 90 секунд». «Изображение расшифровано!» — доложил Биклиан. «Второй датчик!» Ар-Алани посмотрела на экран названного датчика. Оказалось, что Траун прислал им чертеж вакского истребителя. Она хищно улыбнулась. На чертеже были отмечены все орудийные узлы и системы наведения, все, что необходимо, чтобы обезвредить их без угрозы жизням пилотов или серьезных повреждений техники. «Приготовить лазеры!» — приказала Ар-Алани. «Цельтесь в систему наведения патрульных кораблей. Будьте предельно внимательны. Лишние повреждения там не нужны». «Минуточку!» — встрял Зисталму. «Вы не в себе! Нельзя необоснованно нападать на них!» «Основания у нас есть!» — возразила утроу. «Вы что, забыли, что один из них в нас стрелял?» «В том истребителе Траун!» «Это лишь ваше предположение!» — бесстрастно произнесла Ар-Алани. «До тех пор, пока оно не подтвердится, мы исходим из того, что в нас стреляли ваки. Капитан Вутроу, снимите три истребителя на ваш выбор». «Отставить!» — рявкнул Зисталму. «Я запрещаю что-либо предпринимать. Приготовьтесь к отлету позади нас!» — выкрикнул Биклиан. «Четыре тяжелых крейсера выходят из гиперпространства». «Принято!» Смотревшись в изображение на экране, Ар-Алани вдруг ощутила нереальность происходящего. Там и правда выстроились боевым ромбом четыре тяжелых крейсера. Только корабли были вовсе не вакские и даже не некордунские, а леоаойские. «Разворот на 180!» — скомандовала она. «Лазеры и сферы навести на новые цели!» «Адмирал!» Левовойский флагман вышел на связь, доложил связист. Она нажала на кнопку. К нарушителю! Раздалось в динамике на чистейшем минисиате. Ваше вторжение угрожает миру и безопасности Вакской коалиции. Немедленно покиньте территорию или будете уничтожены. Адмирал, начал было Синдик, тихо. Перебила она, включая коммуникатор. «Говорит адмирал Ар-Алани, командующая кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, бдительный. Мы не намереваемся причинять вред прайме или коалиции. Один из наших сородичей пропал без вести, и мы прилетели узнать о его судьбе. Не успела она договорить, как все четыре леоаойских корабля открыли огонь». «Включить барьеры!» — рявкнула Вутроу. «Стрелять по лазерным установкам!» «Сферам приготовиться!» — добавила Ар-Алани. Ее мозг лихорадочно прокручивал ситуацию, пытаясь разобраться, что происходит. Что вообще ли у и забыли на прайме, да еще сходу принялись палить по чиссам. Ее в одночасье осенило. Хаос побрал бы этих некардунов. «Сферам!» «Стрелять по готовности!» — скомандовала она. «Цельтесь по всем леоаойским кораблям сразу! Сосредоточить огонь на орудийных батареях!» Попадание вражеских лазеров по корпусу, сдерживая напряжение в голосе, доложила Вутроу. Барьеры рассеяли 80% заряда. Сфера готовы готовы!» не кивнула. «Хорошенько пройтись плазмосферами...» Заглушить электронику ионными выбросами, и чужакам будет нечем сражаться. Но на то, чтобы нейтрализовать хотя бы один корабль, уйдет не меньше полудесятка выстрелов, а всего их четыре. Да и запас сферу бдительного ограничен. Если только... «Продолжайте обстреливать орудие!» — бросила она, окидывая взглядом экраны. «Истребитель Трауна. Вот он. «Почти на подлете. Она заметила, что два вакских патрульных, которые гнались за ним, отстали. Очевидно, не так он им был и нужен, чтобы соваться вслед за ним в самое пекло. «Идеально!» «Актрима, в какой стороне наилучший вектор для отступления?» выкрикнула Ар-Алани. «Постойте!» — опомнился Зисталму. «Теперь на нас и вправду напали, а вы хотите бежать? Помолчите!» осадила его адмирал. «Актрима?» «По бак-борту, ответил он. «Но чтобы лечь на этот вектор, придется вплотную сблизиться с третьим и четвертым крейсерами». Алания отметила про себя, что леоаойский корабль под условным номером 4 был дальше всех от бдительного. Пришла пора разыграть гамбит. «Сосредоточьте плазмосферы на третьем крейсере», — приказала она. «Актрима?» «Выводите корабль на названный вами «Вектор». «На третьем?» — возмутился Зисталму. «Но четвертый на пути. Если мне еще раз придется попросить вас молчать, вы будете удалены с мостика». Синдик что-то пробормотал, но от дальнейших высказываний воздержался. Стоило бдительному начать движение влево, к открытому космосу, как лазерный огонь со стороны Леоаоев усилился. Крейсеры под номерами 3 и 4 начали смещаться, чтобы не дать числам уйти, хотя третий заметно сбавил скорости из-за потока плазмосфер, которые непрерывно барабанили по его обшивке. Однако пока первый и второй крейсеры продолжали обстреливать штирборд «Бдительного», даже одного вражеского корабля на пути «Бдительного» хватило бы, чтобы затруднить побег. Судя по всему, леоаои и их некордунские хозяева знали об этом и рассчитывали на подобный исход. К несчастью для них они все забыли о трауне. Патрульный истребитель пронесся мимо бдительного на полном ходу, петляя между разрозненными лазерными разрядами и обстреливая четвертые леоаойские крейсеры из собственных пушек. Ар-Алани затаила дыхание. гадая, чем же ответят незваные гости и правильно ли они с Трауном расценили ситуацию. Как оказалось, правильно. Леоаои упустили несколько решающих секунд. Очевидно, им было приказано обстреливать только Чисцев, но не трогать ни Кордунов или местные вакские силы. Ар-Алани даже представила суматошные переговоры между Леоаоями и Праймия, как вопросы передаются по цепочке командованию как их пересылают на некордунский корабль, как ответственный за операцию гневно отдает уточненный приказ, возможно, непосредственно Леоаоэм, а возможно, все по той же цепочке, чтобы не дать числам поводу утверждать, что Никордуны в принципе замешаны в происходящем. И вот, когда комедия была разыграна до конца, чужаки все-таки открыли огонь по истребителю. Но было уже поздно. Траун с ювелирной точностью лишил четвертый крейсер способности сражаться, расстреляв лазерные установки и выведя из строя датчики наведения ракет. Остальные трое еще какое-то время продолжали палить, но как только бдительный скользнул в тень четвертого крейсера, они прекратили огонь, чтобы не попасть по своим. Истребитель Трауна развернулся и устремился к бдительному. И резко дернулся, когда последний лазерный заряд прорезал его кормовые двигатели. «Патрульный подбит!» — выкрикнула Вутроу. «Луч захвата!» — рявкнула в ответ Ар-Алани. «Вытаскивайте его!» «Уже работаем!» — доложила первый помощник. «Луч наведен?» «Притягиваем?» «Сферы штирборта!» «Финальный залп!» — приказала адмирал. «Не дайте им приблизиться!» «Нас догоняют вакские корабли!» — предупредил Биклиан. Но их усилия были тщетны, и все это прекрасно понимали. Бдительный должен был покинуть гравитационное поле Праймия через 20 секунд, а подобрать Трауна — через 30. Помешать им смогли бы только леоаойские крейсеры, которые находились ближе всех, но благодаря их с Трауном совместным действиям у них тоже не было шансов. Идущая по небу чери, приготовься, скомандовала Ар Алани. Она готова, ответила жена Зисталму. Адмирал нахмурилась. Идущая по небу чери, настойчиво переспросила она. Я готова, адмирал, подала голос девочка. Ее тон был тише и, пожалуй, немного скованнее по сравнению с ответом жены синдика, но только так. Ар-Алани могла убедиться, что Че Ри и правда готова. Адмирал припомнила, что воспитательницы некогда предпочитали говорить от имени своих подопечных, нежели позволять ему самостоятельно озвучивать свои мысли. Уже тогда ей это было не по душе. Хорошо, сказала ар- Алани, как только придет подтверждение, что капитан Траун на борту, мы улетаем. Капитан Вутроу. Еще чуть-чуть. ответила та. Снаружи что-то приглушенно звякнуло. Осколки уничтоженной леоаоисской ракеты врезались в корпус бдительного недалеко от обзорного экрана. Один отчаянный тщетный выстрел напоследок. Принят на борт, сообщила утроу. Фиксируем его аварийными стропами. Есть контакт. Внешний шлюз задраен. Внутренний шлюз задраен. Ну вот, че? «Ри! Мы их спасли!» — выдохнула Ар-Алани. Путь был дальним, а на финише их ждало грандиозное сражение. Оставалось только надеяться, что Траун нашел все, ради чего пустился в эту авантюру. «Летим домой!»